Глава 7 Элизабет. Когда мы пребываем на Аперметкэмп, небо уже совсем темнеет, и пейзаж гораздо меньше радует глаз, чем в ки Земля бледна растительностью, ландшафт оживляют только ветхие хибары на сваях. Пока мне встретилось больше диких животных, чем людей. Густая поросль, кишмя -ки, шит самыми разными тварями. После нескольких попыток завязать беседу Остаток пути мы с эмом провели в тишине. Но, несмотря на все усилия, чем больше сокращалось расстояние до конца маршрута, тем труднее мне становилось сохранять молчание. Пустынный здешних мест порождало уйму вопросов. Возможно, при свете дня, когда сияет солнце, всё выглядит приятнее. Но сейчас всё представало не в лучшем виде. Кому вообще может прийти в голову обосноваться здесь? «Вы сражались на фронте?» — спрашиваю я Сэма. «Да». «Должно быть, вы тогда были совсем мальчишкой?» «Мне было восемнадцать. Я сам обратился в ближайший призывной пункт». «А когда вернулись, вы были под впечатлением от увиденного?» «Да». «А разве могло быть иначе?» «И как вам жилось после этого?» «Трудно сказать». Пожалуй, я сильно об этом не думал. Просто жил. Сэм сворачивает на дорогу, где еще больше ухапов, чем на той, по которой мы ехали прежде. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше у меня сомнений по поводу моей затеи отправиться в путь без толкового плана. «Может, вы подробнее расскажете мне о том, что привело вас сюда из Нью-Йорка?» — спрашивает Сэм. «Это личное». Он отрывисто смеется. не выли последние несколько часов старались залезть мне в душу можно подумать вы много откровения чели возражаю я больше чем обычно усмехается он при этом его суровое лицо смягчается и начинает казаться гораздо моложе вам говорили что вы довольно наблюдательны едваль тогда знаете это хорошее качество очень полезное в жизни пока к сожалению От него было мало толку. — Почему вы приехали сюда одна? — спрашивает Сэм. — Почему никто из родных не составил вам компанию? — Больше некому. — Я охотно проеду с вами к военным, если хотите. Там живут и работают сотни мужчин. Среди них встречаются довольно грубы. В подобных местах одной вам делать нечего. Мужская компания мне не в новинку. Брани и грубости я не боюсь. Если брань худшая из того, что вы ожидаете, значит, вы плохо знакомы с нравами людей подобного сорта. Какого подобного сорта? Хмурюсь я. Вы должны быть готовы. У этих лагерей дурная слава. Вы хотя бы представляете себе, как будете искать этого человека. Я еще не придумала, пока. Тогда смелюсь предложить. Мы начнем завтра утром. мы Я вопросительно вскидываю бровь. Да, мы. Я сказал, что помогу вам. И сделаю это. Вам нужен тот, кто знает эти места и у кого есть транспорт. Насколько мне известно, военные в основном проживают в двух лагерях. На Лоуэр Мэтткэмп и на Уиндли-Ки. Мы начнем с Уиндли и будем двигаться вниз. Хотя большинство живут на Лоуэр Мэтткэмп, на Уиндли находится госпиталь. Если условия работы настолько тяжёлые, как говорят, значит, велика вероятность того, что он обращался за медицинской помощью. Надо признать, по части планирования он может дать мне стоочку вперёд. «Откуда вы столько всего знаете про эти лагеря?» — спрашиваю я. Мне случалось останавливаться там подолгу. В процессе охоты на бутлегеров, гангстеров и контрабандистов? Вы даже не представляете себе, как много между ними общего. Ну, да. Сухой закон отменен. Верно. Но это не означает, что бандиты исчезли полностью. После отмены двух лет не прошло. Многие не готовы менять свои привычки. Если они не возят с кубы контрабандный ром, это не означает, что они не занимаются криминальной деятельностью. Судя по тому, как разворачивается мафия, Они надеются укрепить своё влияние. Думаете, на архипелаге дело обстоит иначе? Деньги никуда не делись. Многие слишком жадны или находятся в отчаянном положении, чтобы отказаться от менее лакомых кусочков. «И как вы оказались на этой работе?» «Наверное, это у меня в крови. Мой отец был детективом. Должно быть очень увлекательно». Я думаю про романы, которые люблю читать, про тайны, которые разгадывают бесстрашные следователи. — В этом есть своя прелесть, — отвечает он. — А расследование, которым вы заняты сейчас, как с ним обстоят дела? Чтобы прижать бутлегеров, была создана межведомственная целевая группа, куда помимо нас входили парни из береговой охраны и бюро по контролю за исполнением сухого закона. Когда в 1933 его отменили, у нас остался список лиц, причастных к уголовной деятельности и входящих в криминальные структуры. Мы держим их в поле зрения, а учитывая, что здесь пролегают различные торговые маршруты, особенно между Соединенными Штатами и Кубой, это создает массу возможностей для контрабанды. «Совершенно другой мир», — задумчиво говорю я. «Да, тут вам не Манхэттенское высшее общество». «Удивительно, как он ловко вычислил моё социальное происхождение. Я уже мало похожа на девушку из высшего общества». «Это настолько бросается в глаза?» «Да, при некоторой наблюдательности». «Значит, в поезде вы меня заметили?» «Разумеется, я вас заметила, иначе что я за профессионал? Не разглядеть хорошенькую девушку, это надо сильно постараться». А мне показалось, вам ничуть не интересно. Я не мешаю работу с удовольствием. При слове «удовольствие» у меня внутри что-то сжимается. Никогда? Никогда. Какая скукотища! — подразниваю его я. Что бы вы там ни говорили о моей работе, скучно ее едва ли назовешь. Смеется он. Кольца на заветном пальце у него нет, но это может ничего не значить. хотя я с трудом могу представить его в семейной обстановке с супругой и домочадцами. В его лице и манерах слишком много жёсткости. — А подруга у вас имеется? — спрашиваю я, не в силах сдержать любопытство. — Нет. — Тогда вам, должно быть, бывает одиноко. Мотаетесь один одинёшенек по стране, преступников ловите. Иногда. — А тот человек, за которым вы прибыли сюда, он опасный? Безусловно. А вам бывает страшно? Если все время бояться, тогда работать не получится. Конечно, опасность есть, но эти люди по большей части запугивают. Они хотят, чтобы их боялись, потому что страх — это власть. Фокус в том, чтобы воспринимать их как обычных людей, умолить их значимость, и тогда их угрозы и бахвальство потеряют вес. Вам это нравится — ловить. Да. Очень по-мужски. Можно подумать у вас как-то иначе. У меня? Вообще-то я не гоняюсь за преступниками по стране. Хотя, надо сказать, звучит заманчиво. Я видел, как вы играли с беднягой в поезде. Забавлялись с ним, как кошка с мышкой. — Как кошка? — фыркаю я. — И вас это веселило. Вас говорил охотничий азарт. Пусть даже он подстёгивался всего лишь нескромным взглядом в эрис платья. «Вы что, совсем не имеете понятия о том, как надо разговаривать с леди?» «Я не знал, что разговариваю с леди. Сначала кошкой обозывал, теперь...» «Мне показалось, вы воображаете себе искательницы приключений», — добавляет он. «Это куда увлекательнее, чем быть леди». «И много у вас знакомых леди?» Если вы имеете в виду светских львиц, то ни одной. И я им сейчас не компания, замечаю я. Меня некоторым образом исключили из высшего общества. Вы слишком потрясли его устой. В каком-то смысле. Существуют правила, которые не следует обходить или нарушать. Тогда им же хуже. Готов поспорить, что вы вносили большое оживление в их скучную компанию. Он бросает взгляд в окно и поворачивает на другую дорогу. Шум океана усиливается. «Долго еще?» — спрашиваю я. Кругом кромешная тьма, судя по всему, в покосившихся домишках, электричества отсутствует. «Трудно сказать», — говорит Сэм. «На заправочной станции мне сказали ехать прямо». Если моя репутация еще не окончательно погублена, то поездка с незнакомцем поздним вечером, вероятно, довершит дело — И в то же время мне наплевать. Здесь нет осуждающих взглядов или перешептываний за спиной о том, как же низко пала моя семья или разговоров о поруганной чести. Только свобода. Если Фрэнк последовал за мной, ему не так-то просто будет меня отыскать. Я глубоко вдыхаю океанский воздух. «Приехали», — говорит Сэм, въезжая на стоянку. «В темноте не понять». Оправдывает ли гостиница «Восход» своё название и гарантирует ли потрясающий вид на океан, но она довольно чистая внутри и не слишком дорогая для моего тощего кошелька. Деньги, которые я сэкономила на железнодорожном билете, отправившись с Сэмом, мне очень пригодятся. Я так давно прозябаю в нищете, на протяжении шести лет после великого краха, когда всё пошло наперекосяк, что совсем забыла, каково это — не переживать из-за подобных пустяков и, не моргнув глазом, останавливаться в самых шикарных отелях. Удивительно, насколько стремительно всё может измениться. Жизнь движется по одной траектории, и вдруг практически без предупреждения ты оказываешься на совершенно другой, абсолютно не готовая к грядущим переменам. Припарковав автомобиль, Сэм направляется в гостиницу, а я иду следом и тащу саквояж. «Позвольте вам помочь», — предлагай он. «Я сама». Что-что, а с аквояж донести я могу. Его губы кривятся в насмешливой улыбке, но он решает не припираться. Нас встречает мужчина, который представляется как Мэтью и выдает нам два номера по соседству. А кроме того, предлагает принести из кухни легкий ужин. Кусок пирога и чашка кофе в закусочной урубе Вряд ли можно назвать едой, но я говорю, что не голодна, ссылаясь на страшную усталость. Деньги надо экономить. А пустоте в желудке я уже привыкла. Тело слушается с трудом, когда я поднимаюсь по лестнице в номер. Часы, проведенные в поезде, потом на пароме, потом в машине, берут свое. В коридоре мы прощаемся. Я отправляюсь к себе и закрываю дверь. Комната маленькая. Исходно меблированные, но довольно чистые, а перегородки точно бумажные. Из номера Сэма слышен каждый звук, и я представляю себе, как он также открывает саквояж, достает пижаму и стягивает пыльную дорожную одежду. Покончив с делами, я падаю на прохладные хрустящие простыни. Жужжение вентилятора под потолком смешивается с шумом волн за окнами гостиницы. Мы договорились встретиться завтра утром, и вместе отправиться в военный лагерь. На все мои заверения, что отлично справлюсь одна, Сэму прямо повторял, что охотно составит мне компанию. Невольно придёт в голову, что парень на тебя запал, хотя в его случае это скорее чувство долга, и хотя в теории мне нравится сохранять независимость, жизненные принципы в такой момент непозволительные роскошь Из-за перегородки доносится шорох, потом скрип, и глухой стук. Я проваливаюсь в сон.